Глава восемнадцатая Селена смотрела, как наследный принц Адерлана показывает элоэйские принцессы основы сражения на мечах, и улыбалась. Принцу нельзя было отказать в обаянии, только оно имело оттенок надменности. Впрочем, другой наследный принц, ослепленный блеском своего титула, вел бы себя гораздо хуже. Больше всего Селена смущало то, с какой легкостью Дорин вогнал ее в краску. Он был настолько хорош собой, что она не могла думать ни о чем, кроме его шарма. И почему он до сих пор не женат? Словом, селе не хотелось его поцеловать. Будущая королевская защитница сглотнула слюну. Естественно, к своим восемнадцати годам она знала вкус поцелуев. Они с Эмом целовались довольно часто, им это нравилось. Но с Аэмом она была знакома не один год. Можно сказать, они выросли вместе — Чуть больше года назад, незадолго до пленения, Селена его похоронила. С тех пор мысль о поцелуях была ей ненавистна, и потому это желание показалось странным. Принцесса Нихемия сделала выпад и ударила Дорина мечом по руке. Селена закусила губу, чтобы не расхохотаться. Принц сейчас был похож на мальчишку, которому не повезло в драке. Он поморщился, потер царапину на запястье, но сумел спрятать обиду поглубже и улыбнуться. принцесса злорадно ухмылялась. «Чёртово обаяние! И угораздило же тебя родиться таким красавцем!» Селена прислонилась к стене. Это было редкое зрелище, самое яркое за все дни её жизни в замке. Развлечение было прервано внезапным появлением Шаола. Капитан больно схватил Селену за руку. «Что всё это значит?» спросил он, разворачивая Селену лицом к себе. «Что именно?» Чем они с Дориным занимаются? А ты не видишь, у них учебный поединок? Почему у них дошло до учебного поединка? Не отставал капитан. Потому что принц вызвался показать принцессе, как надо сражаться на мечах. Шаул оттолкнул Селену и подошел к высокородным противникам. Бой прекратился. Шаул отвел Дорина в угол. Оттуда донеслись обрывки торопливых сердитых фраз. Затем капитан снова подошел к Селине и сказал. «Караульная, отведу тебя в твои покои». «Что?» Селена вспомнила их недавний совсем дружеский разговор на балконе и поежилась. «Завтра испытания, им не нужно еще поупражняться». «По-моему, ты сегодня достаточно упражнялась. Ты знаешь, который сейчас час? Ваши занятия у Брула закончились пару часов назад. Тебе нужно как следует отдохнуть, иначе завтра ты будешь ни на что не годна. И не приставай ко мне с расспросами. Я ничего не знаю про особенности завтрашнего испытания. «Ну что за ней лепится?» Взвилась Селена. Шаол больно ущипнул ее за руку, заставив умолкнуть. Нехемия настороженно поглядела в их сторону. Но Селена махнула ей, предлагая продолжать урок с наследным принцем. «Ты что, совсем спятил толстокожее чудовище? И я просто стояла и смотрела. Я не знаю и не хочу знать, какие подозрения бродят в твоей голове». «А ты наивная простушка, которая не понимает, почему мы не позволяем вам с принцессой развлекаться поединками?» «Понимаю. Ты меня боишься, и вот весь сказ». «Ты слишком высокого мнения о себе». «Капитан, я пока еще не рехнулась. Думаешь, я мечтаю вернуться в Индавьер?» Сердито спросила Селена. «Или ты думаешь, что я не представляю всех последствий побега? Я не хочу быть дичью и всю жизнь петлять, запутывая следы». Или ты думаешь, я не понимаю, почему меня выворачивает, когда мы с тобой бегаем по утрам? Да потому что мое тело еще не оправилось после соляных копий. Мне надо не только есть и спать. Мне надо набирать силы и восстанавливать утраченные навыки. Тебе бы меня поддержать, а ты... Пусть я не знаю, как у преступников рождаются их замыслы, зато я знаю другое. Преступники всегда думают о побеге. Селене хотелось изрубить его на кусочки – Но вместо этого она стала молотить руками в воздух. «До этого момента я ощущала себя виноватой. Пусть совсем немножечко, но виноватой. Ты меня избавил от этого чувства. Я ненавижу сидеть в клетке. Даже в роскошной клетке из нескольких комнат, где от скуки можно рехнуться. Ненавижу караульных и всю эту придворную чепуху. Ненавижу тебя, когда ты велишь мне не выделяться из толпы». Брулла открыто восхваляет Кейна. «Это можно. Кейну можно показывать, на что он способен, а мне нельзя, да? Я должна сидеть в уголочке и не привлекать к себе внимания. Ненавижу вашу бесконечные нельзя, и больше всего я ненавижу тебя!» Капитан притопнул ногой. Все слова изрыгнуло. В его взгляде не было ни намека на доброту. Уходя, Селина сжимала кулаки, мечтая впиться капитану в глотку.